Глава 9. Следующая рабочая смена началась с вызова к начальству. «Садись», — Джерри указал рукой на кресло, в котором не так давно восседал консул Альянса. «Попробуй с тобой еще раз поговорить». «Что-то случилось?» «Ремонтный корабль имперцев прибыл шесть часов назад», — сказал Джерри. «Они уже легли на рейд и перевозят какое-то тяжелое оборудование на грузовых шлюпках». Ангар с крейсером пришлось закрыть в избежание утечки кислорода, потому что принимающие оборудование шлюзы работают постоянно, а оборудование изношено и... сам понимаешь. «Ты меня поэтому вызвал?» — поинтересовался я. «Меня вдруг перевели в инженерную службу и забыли мне об этом сообщить?» «Нет», — сказал Джерри. «Тогда зачем ты мне об этом рассказываешь?» «Ты сам спросил, что случилось». И потом, я предпочитаю держать своих сотрудников в курсе происходящего, даже если они не отвечают мне тем же. Это был камень в мой огород, и на этот раз я не стал уворачиваться. «Молчишь», — констатировал Джерри. А маль один, значит?» «Да», — сказал я. Лгать смысла уже не было, да и я уже был готов к такому повороту событий. Клинонцы знали, кто я. Неудивительно, что теперь узнал и Джерри. А я ведь спрашивал тебя, какое ты имеешь отношение к халифату. Ты сказал, что никакого. Немного не так, сказал я. Ты спрашивал, имею ли я отношение к левантийской разведке. В данном случае разница не принципиальна, сказал Джерри. Ты мне наврал, и сейчас мне крайне любопытно знать, что наследник левантийского халифа делает в моей службе безопасности. Работает. Твою мать, Алекс. «Устало», — сказал Джерри. «У меня куча проблем. У меня на станции два клинонских корабля и один клинонский труп. У меня крейсер Альянса на рейде. И еще у меня нет никакого желания слушать твои словесные выкрутасы. Это операция прикрытия, я понимаю. Но что именно она прикрывает?» «Это внутреннее дело Калифата», — сказал я. «Оно не имеет никакого отношения к текущей ситуации». Черт с два, сказал Джерри. «Когда что-то происходит на моей станции, это никак не может быть внутренним делом Калифата. Свои внутренние дела вы можете решать на Леванте, не впутывая в это меня и других людей». «Что ж, в чём-то он прав. Играть в тёмную сейчас слишком рискованно». «Хорошо, я скажу». «Асад назвал меня своим наследником только для того, чтобы выяснить, кому это решение не понравится до такой степени, что за моей головой пришлют наемных убийц». «Потрясающе», — сказал Джерри. «Почему здесь?» «Мы считали, что на космической станции вычислить потенциального убийцу проще, и обороняться тоже проще». «Более тупого плана я не слышал», — сказал Джерри. «А вы не подумали, что когда они придут за тобой, могут пострадать и другие люди?» «Подумали. Потому и выбрали одну из самых ненаселенных космических станций вдали от основных транспортных маршрутов». «Чушь какая-то», — сказал Джерри. «Тем не менее, другой версии ты не услышишь», — сказал я, — «потому что у меня ее нет, и я играю именно по этому сценарию». «А ты не допускаешь мысли, что тебя обманули?» Я не знаю, честно сказал я. В изложении осада все выглядело довольно логично. А теперь? Я уже сказал, что не знаю. Понятно, сказал Джерри. В других условиях я бы дал тебе расчет и попросил покинуть станцию в 24 часа. Нет, лучше в 12. У тебя же есть собственный космический корабль. Кстати, теперь я понимаю, откуда он у тебя. Но в наших условиях ты этого делать не собираешься, уточнил я. Нет. Почему? Я хотел бы потребовать с тебя слова, что пока ты остаешься на станции, ты в первую очередь являешься сотрудником службы безопасности и моим подчиненным, а не Левантийским наследником. Но сам понимаю, что это невозможно, сказал Джерри. Как думаешь, насколько ты ценен для осады? Интерес академический? Нет. «Я представляю ценность как агент», – сказал я. «Кроме того, он считает, что кое-чем обязан мне в прошлом. Но если тебе интересно, относится ли он ко мне как к настоящему наследнику престола, ответ отрицательный. И вообще он собирается жить очень долго, и вопрос о наследовании не стоит поднимать еще лет 50, как минимум. Если с тобой что-то случится, как он поступит?» Надо сказать, что направление, в котором потекла наша беседа, перестало мне нравиться еще на предыдущем вопросе. А этот вообще сильно смахивал на угрозу. «Он поступит так, как посчитает нужным», — сказал я. «Вполне возможно, что попытается отомстить, если месть не повредит другим его интересам». «А почему ты спрашиваешь?» «Капитан Хоуган пригласил тебя на ужин», — сказал Джерри. Приглашение он прислал мне, как твоему непосредственному начальнику. И теперь я думаю о последствиях вашей трапезы. Особенно меня интересует, какие последствия свалятся на мою голову, если ты с этой трапезы не вернешься. «Э-э-э, круто», — сказал я. «И когда должно состояться мероприятие?» «Через 12 часов. Ты пойдешь?» «Отказываться было бы невежливо. Или ты против?» Полагаю, если ты решил пойти, а я буду против, то для того, чтобы тебя остановить, мне стоит запереть тебя в карцере. Возможно, — сказал я, — но, честно говоря, я не вижу большой опасности. Ты должен понимать, что тебя туда приглашают не как Алекса Стоуна, а как Амали Аддина. Я понимаю. И ты не видишь опасности? Нет. Они клинонцы. Это просто ужин. Один клинонец мертв. Не думаю, что его отравили. Мне не следовало принимать тебя на работу, сказал Джерри. Будешь на ужине, постарайся разведать обстановку. Ну и заодно скажи, что мы не имеем никакого отношения к смерти Дигана и сделаем все для того, чтобы найти и наказать виновных. Так и скажу, пообещал я. В общем, действуй по ситуации попытайся сгладить углы, сказал Джерри. Можешь сегодня уйти с работы пораньше. Ужин с клинонцами – это тяжелое испытание, к которому нужно подготовиться. Хотя бы морально. Еще какие-нибудь советы? Не ешь мясо до тех пор, пока не уточнишь, к какому животному оно принадлежало, – сказал Джерри. И еще я должен тебе сказать, что клинонское пиво отвратительно на вкус».